то было долгое и странное странствие, начавшееся в тот миг, когда она, придя в сознание, увидела перед собой заляпанные грязью ботинки и закончившиеся здесь, в этих чистых детских ладошках. «Знаешь ли ты, что я помогла убить твоего отца, малыш? Узнаешь ли об этом когда-нибудь? Молю бога, чтобы этого не случилось». Корделия размышляла, по какой причине, из деликатности или по недосмотру, ее в свое время не заставили принести клятву Эзару Фарбаррия. Из всех присутствовавших плакал только капитан Негри. Корделия знала это лишь потому, что стояла рядом с ним в самом темном углу комнаты и видела, как шеф службы безопасности пару раз утер лицо тыльной стороной ладони. В какой-то момент глаза его покраснели, на лице пролегли новые морщины, но когда он выступил вперед для присяги, к нему уже вернулась обычная ледяная выдержка. Следующие пять дней, занятые погребальными церемониями, совершенно вымотали Корделию. Однако ей дали понять, что этому трауру далеко до того, который последовал за гибелью кран принца Серга. Тот продолжался две недели, несмотря на отсутствие тела в качестве центральной детали композиции. По официальной версии, принц Серг погиб геройской смертью солдата. Насколько было известно Корделии, только пятеро живых существ знали всю правду об этом хитроумном политическом убийстве. Нет, четверо. Теперь, когда Эзар покинул этот мир... Вероятно, могила была наиболее безопасным хранилищем для тайны Зара. Что ж, теперь мучения закончились, и его эпоха уходит в прошлое вместе с ним. Коронации, как таковой, для мальчика-императора предусмотрено не было. Ее заменяла удивительно деловая, хоть и изящно обставленная процедура, проходившая в палате совета. В течение нескольких дней Грегору присягали министры, графы, сонных родственников и все остальные, кто не удостоился чести присутствовать у смертного адрая Зара. Фаркосиган тоже принимал от них присяги на верность. Казалось, эти клятвы с каждым разом увеличивали возложенное на его плечи бремя. Благодаря поддержке матери, четырехлетний малыш стойко выдерживал утомительные церемонии. Карин настояла, чтобы все эти нетерпеливые и занятые люди, специально прибывшие в столицу ради исполнения своего долга, ежечасно давали Грегору передышку. Чем больше Корделия присматривалась к системе правления Бараяра, Тем более поражалась ее необычности и сложности ее неписанных законов. Причем самое странное, система работала. Вернее, ее заставляли работать, играя в нее так убедительно, что она становилась явью. Вероятно, все правительства по сути представляют собой такие договорные иллюзорные структуры. Когда поток церемоний постепенно сошел на нет, Корделия наконец приступила к обустройству домашнего быта в своем новом доме, хотя обустраивать было практически нечего. Как правило, Фаркосиган уезжал на рассвете, прихватив с собой куделку, и возвращался уже после наступления темноты, чтобы наскоро перекусить и запереться в библиотеке, где он принимал посетителей или работал до самого отхода ко сну. Корделия убеждала себя, что поначалу такая загруженность неизбежна. Постепенно он освоится, наберется опыта, и работа станет занимать у него гораздо меньше времени. Она помнила, как впервые приняла командование кораблем в Бетанской астроэкспедиции, это было не так уж давно. И то, как в течение нескольких месяцев постоянно была на взводе, боясь допустить какой-нибудь промах. Со временем действия, поначалу дававшиеся с таким трудом, стали автоматическими, а затем и вовсе почти неосознанными, и у нее снова появилась личная жизнь. И с Эрилом будет так же. Она терпеливо ждала и улыбалась, когда ей выпадала возможность увидеть его. Кроме того, у нее была работа, вынашивание ребенка. И делу этому придавалось немалое значение, судя по тому, каким вниманием окружали ее все, начиная с графа Петра и кончая поварихой, таскавшей ей всевозможные питательные закуски в любое время дня и ночи. Так с ней не носились даже на родине, когда она вернулась из годичной исследовательской экспедиции, прошедшей без сучка без задоринки. Да, к воспроизводству населения на Барояре явно относились с гораздо большим энтузиазмом, чем на кого-нибудь Бета. Как-то раз днем после обеда Корделия лежала на диванчике, вынесенном в тенистый внутренний дворик, усердно помогая ребеночку внутри себя расти и размышляя о несходстве детородных обычаев на Барояре и колонии Бета. Здесь был до сих пор неизвестен способ выращивания плода в маточном репликаторе, искусственном чреве. На колонии Бета репликаторы предпочитали три четверти всех семей, однако значительная часть родителей по-прежнему придерживалась старомодного естественного метода, будучи убеждена в его психосоциальных преимуществах. Сама Корделия никогда не замечала особой разницы между младенцами из пробирки и из материнского чрева, и уж наверняка все различия исчезали к 22 годам, когда они достигали совершеннолетия. Ее брата вынашивала мать, но сама Корделия родилась из репликатора. А вот семейные партнерша ее брата оба раза сочла нужным сама выносить ребенка и немало этим похвалялась. Карделия всегда предполагала, что когда придет ее черед, она просто оставит эмбрион созревать в репликаторном банке, а сама отправится в очередную экспедицию, чтобы по возвращении взять на руки уже готового младенчика. Если, конечно, она вернется, когда исследуешь неизвестность вслепую, всегда есть риск войти в списки пропавших без вести. Но прежде всего, конечно, требовалось заловить партнера заинтересованного в рождении ребенка, а также готова пройти физические, психологические и экономические тесты и сдать экзамены на получение родительской лицензии. Эйрил будет великолепным семейным партнером, в этом она была уверена. Если только он сумеет благополучно приземлиться, одолеть поток свалившихся на него дел. Главное, выдержать первый, самый тяжелый период и не сорваться. Падать с такой высоты чертовски опасно. Эйрил был ее безопасной гаванью, и если он упадет... Она решительно заставила себя не думать об этом и направила свои мысли в более позитивное русло. Далее, количество детей. В этом заключалась главная, тайная, грешная прелесть Барояра. Здесь не существует никакого государственного контроля за рождаемостью, не требуется зарабатывать никаких сертификатов, нет необходимости выигрывать разрешение на третьего ребенка, фактически вообще никаких правил. Она видела на улице женщину, даже не с тремя, а с четырьмя детьми, и никого это не удивляло, никто даже не оборачивался. Корделия увеличила свое воображаемое потомство с двоих детей до трех и наслаждалась восхитительным ощущением собственной порочности, пока ей не повстречалась женщина с выводком из десяти ребятишек. «Не завести ли им четверых? Шестерых? Фаркосиган может себе это позволить». Корделия пошевелила пальцами ног и поуютнее зарылась в подушке, предаваясь атовистической тяге к воспроизведению себя и Эйрила в детях. Эйрил говорил, что экономика Бараяра таит массу неиспользованных возможностей, несмотря на ущерб, нанесенный последней войной. На этот раз война не затронула самой планеты. Терраформирование второго континента каждый день открывало новые горизонты, а когда начнется колонизация новой планеты, Сергияра, эффект утроится. Рабочих рук везде не хватало, заработная плата росла. Борояр считает себя катастрофически недонаселенным. Фаркосиган говорил, что для политика сложившаяся экономическая ситуация – просто дар богов. Корделия соглашалась с ним, но по более личным, тайным причинам. У нее будет целая орава маленьких фаркосиганчиков. Она может родить дочку. Не одну, а сразу двух. Двух сестер. У Корделии вот не было сестры. А у жены капитана Фарпатрива даже две, она сама сказала. Корделия познакомилась с леди Фарпатрио на одном из редких политическо светских приемов резиденции Фаркосиганов. Приготовлениями к этому мероприятию занималась прислуга, и все, что требовалось от Корделии – выйти к гостям в соответствующем наряде. Она значительно пополнила свой гардероб, много улыбаться и держать рот на замке. Она зачарованно слушала разговоры гостей, пытаясь постигнуть мудреную науку, что и как здесь делается. Элис Фарпатрио тоже была в положении. Лорд Фарпатрио представил дам друг другу и моментально скрылся. Естественно, ведь две будущие матери разговаривали в основном о своем, о женском. Леди Фарпатрио жаловалась на постоянные неудобства и недомогания, и Корделия пришла к выводу, что ей крупно повезло. Средство от тошноты, аналогичное бетанскому работало прекрасно, и она ощущала лишь естественную усталость, не из-за веса все еще крошечного ребенка, а от возросшей нагрузки на метаболизм. Мочиться за двоих, вот как это про себя называла Корделия. Возможно, в сравнении с пятимерной математикой материнство окажется не таким уж сложным делом. Если, конечно, не вспоминать страшные акушерские истории, которые шепотом поведовал ей Элис. Кровотечение, родовые травмы, отказ почек, апоплексия, прекращение доступа кислорода к мозгу зародыша, головки младенцев, переросшие тазовый диаметр, спазм матки, приводящий к смерти матери и ребенка. Но медицинские осложнения могут стать проблемой лишь в том случае, если она каким-то образом окажется в одиночестве в момент родов, а такое маловероятно, когда тебя днем и ночью окружают толпы охранников. Батарий в роли повитухи? Эта мысль привела ее в замешательство, по спине пробежала дрожь. Она снова перевернулась на другой бок, озабоченно нахмурившись. Ох уж это примитивная бароярская медицина. Конечно, женщины рожают уже сотни тысяч лет, и вполне успешно справлялись с этим еще в докосмическую эпоху, в гораздо более худших условиях, чем здесь. И тем не менее, затаенная тревога продолжала грызть душу. Может, мне надо вернуться домой на время родов? Нет. Теперь она принадлежала Бараяру, связана клятвой, как и все остальные здешние безумцы. Ее странствие завершено. И кроме того, насколько ей было известно, там еще не отменен ордер на ее арест. По подозрению в шпионаже, обвинению в дезертирстве, мошенничестве, о социальном насилии... «Пожалуй, все-таки не стоило пытаться топить в аквариуме эту глупую врачиху-психиатра», подумала Корделия, со вздохом вспоминая свое поспешное и лихорадочное бегство с колонией Бета. Будет ли ей когда-нибудь возвращено доброе имя? Скорее всего, нет. По крайней мере, до тех пор, пока тайны Зара хранятся только в четырех черепных коробках. Нет, колония Бета для нее закрыта, Родина отвергла ее. Как видно, политический идиотизм не является прерогативой одного лишь Бараяра. Я справлюсь с Барояром. Эйрил и я вместе. Уж не сомневайтесь. Пора возвращаться в дом. От припекавшего солнца у нее слегка разболелась голова.